Плачет метель, как цыганская скрипка, Милая девушка, злая улыбка, Я ль не робею от синего взгляда, Много мне нужно и много не надо. Так мы далеки и так не схожи, Ты молодая, а я все прожил, Юношам счастье, а мне лишь память Снежную ночью в лихую заметь. Я не заласкан, буря мне скрипка, Сердце метелит твоя улыбка